что мы имеем в итоге, рассуждал Ярослав. Ты встретил на пустынной аллее парка странного человека в красном шейном платке. Во взгляде этого человека было что-то неживое и тебе стало страшно. Именно так, подтвердил Елисеев. Отец Станислав, облаченный в цивильное, и Ярослав Яровцев неспешно шли по аллее Приморского парка Победы, приближаясь к точке рандеву. Что случилось потом? Появилось какое-то странное видение, что-то рыцарское абсурдное. Я как бы оброс целой армии рыцарей, которые схлестнулись с другой армией. Я понимал, что другая армия – это тот странный человек, что замер напротив. Но видение меня не оставляло. Сначала я не понимал, что происходит. Армии сошлись, я сопротивлялся. И вроде бы ничего страшного не происходило, а потом... Елисеев задумался, уперся взглядом в дорожку, бегущую под ногами, и умолк. «А потом», – напомнил о разговоре Ярослав, – «потом я сдался. И проиграл. Напор этого человека был слишком силен. Я упал. Перед глазами все растворилось. Я как бы перестал существовать. А когда очнулся, обнаружил, что я священник, и на завтра у меня запланирована лекция, а я не в зуб ногой» и постоянное ощущение, что все вокруг чужое. Я не священник, я убийца. Это сводило с ума. Словно внутри меня нашли приют два разных человека. Такие странные, непохожие, убийца и священник. «Если бы я сам не столкнулся с чем-то подобным, я бы решил, что ты бредишь», – оценил слова Елисеева Ярослав. «Разреши, я буду звать тебя жнец. Мне так привычнее, да и короче, чем отец Станислав». «Зови как хочешь», — согласился Елисеев. «Кажется, мы пришли».